Глава 5. По следам ушедших. Тренировки начались незамедлительно. Атли контролировал их лично. Каждый вечер они с Кирши приходили на площадку отрабатывать техники и схемы боя на воспитанниках-добровольцах. Важно было научиться работать в паре, стать единым живым организмом и понимать друг друга без слов. По крайней мере, так говорил Атли — когда Василиса, забыв обо всем на свете, вырывалась вперед, чтобы оглушить воспитанника, игравшего роль врага. «Но он открылся для атаки», — возмущалась Василиса. «Пока Кирша его обходил, я успела ударить. Все выигрыши». Воспитанник, поваленный на землю оглушающим заклинанием, тихонько постановал. «Но мы так не договаривались», — вздыхал Атли. — Суть этой техники в том, чтобы ты отвлекала врага, пока Кирша заходит с тыла и уничтожает его. Но так же гораздо проще и лучше. Василиса стояла на своем. — Пока Кирша крадется к нему со своей зубочисткой, я быстрее сделаю все сама. — Это если твой враг — туповатый мальчишка, который даже увернуться от заклинания нормально не может, — заметил Кирша, помогая пареньку подняться на ноги. В реальном бою все не так однозначно. Мы учим схемы ведения боя, а не набираем очки в личном зачете. Атли похлопал Василису по плечу. Давай еще разок. На этот раз по схеме. Василиса фыркнула. Схемы казались ей бесполезными и совершенно неприменимыми в бою. И главное, почти каждая из них предлагала держать Василису подальше от реального сражения. Что это за боевой чародей такой? Сплошные фокусы для отвлечения внимания. Беремир не этому ее учил. Но не только глупые схемы заставляли Василису бросаться на врага, игнорируя приказы капитана. Кирши проще без меня», — думала чародейка. Иногда в тренировке включался Атли, на личном примере показывая Василисе, что такое работа в команде. Василиса стояла в стороне и злилась, наблюдая за тем, как слаженно работают они с Кирши. Ни слов, ни команд, ни даже взглядов. Они двигались синхронно и четко. Кирши бился катаной в ножных, Атли в рукопашную. Атли рвался вперед, Кирши следовал тенью. Прикрывал слепые зоны, сметая воспитанников врагов, на которых у Атли не оставалось времени. Так быстро, что Василиса едва успевала следить за их перемещениями. С мечами и заклинаниями воспитанники бросались в бой смело, но безуспешно и неизменно оказывались на земле. А Кирши и Атли замирали спиной друг к другу, сосредоточенные и даже не запыхавшиеся. Иногда бой разыгрывался по другому сценарию. Атли давал короткую команду, и вперед мчался уже Кирши, Он закрывал напарника от огненных шаров, отбивал запущенные чарами земли камни и принимал на себя основной удар, пока Атли подбирался к врагу вплотную, чтобы сокрушить его. Идеальная боевая пара. Если бы один из них обладал даром магии, то Василиса не сомневалась, им не было бы равных. И это злило Василису еще больше. «Я докажу, что не зря сюда пришла...» Рычала она и переходила в наступление. И снова, и снова получала, нагоняя от Атли за своеволие. Проходили дни, недели, но ничего не менялось. Разве что воспитанники стали настолько бояться Василисы и ее заклинаний, что выгонять их на площадку Атли приходилось под страхом наказаний. И некоторые, нужно сказать, выбирали наказание. «Ты так всех воспитанников уделаешь еще до выпуска!» пошутил Атли после очередной тренировки. «Значит, хреновые были воспитанники», заметил Кирши и передал Василисе флягу с водой. «Куда им против нежити, если одну ведьму недоочку не могут одолеть?» «Это не отменяет того, что вы все еще не научились работать в паре», укоризненно напомнил Атли. «Может быть, нам с Кирши попробовать больше времени проводить вместе? Узнать друг друга получше?» — предложила Василиса. — Нет, спасибо, — усмехнулся Кирша и отправился прочь с площадки. А чародейка с досадой поджала губы. Он всегда приходил к самому началу тренировки и исчезал сразу после, не давая Василисе и шанса на сближение. Ну и как им стать идеальной командой, если Кирша явно этого не хочет? — Дай ему время, — дружелюбно улыбнулся Атли. Кирша еще никогда не работал в паре. Василиса не хотела никому давать времени. Она хотела поскорее покинуть тренировочное поле и приступить к настоящей работе. В свободное время Василиса гуляла, выезжала на былинке в ближайшее поле и Даргородский лес, чтобы проветриться, и наблюдала за тренировками других воронов и воспитанников. Занятия соколов проходили за закрытыми дверями, и посторонние на них не допускались. Воронов в гарнизоне было немного — Пара десятков тех, кто отдыхал между бесконечными заданиями по истреблению нечисти. Они собирались на площадке небольшими стайками и сражались друг с другом под гиканье и улюлюканье любопытствующих воспитанников. Василиса с завистью наблюдала за тем, как свободно работали в паре чародеи. Никто их не одергивал, не заставлял держаться подальше от врагов. Они явно делали то, что хотели, и наслаждались этим. Воспитанники тренировались большими группами под присмотром воронов-наставников. Чародеи отдельно, воины отдельно. Чародеи отрабатывали стихийные чары, воины, фехтование и рукопашный бой. Скоро они разобьются на пары, а после выпуска рассыпятся по всей стране в поисках нечисти, тревожащей покой людей. Через года лучшие из них заслужат славу, станут соколами, и будут охранять покой Совета и самого царя, подавлять восстание чернокнижников и распутывать страшные и сложные магические преступления. Может, когда-нибудь и Василиса войдет в их ряды, если, конечно, Атли позволит ей делать на поле хоть что-то стоящее. «Да куда ты несешься?» Кирша резко развернулся и с размаху ударил ножными чародейку по ногам. Василиса, бежавшая в атаку на воспитанника и не ожидавшая такой подлости, вскрикнула и рухнула, копнув носом землю. Подбородок и щеку обожгло болью. «Сдурел!» — закричала чародейка, вскакивая на ноги. Кирши ткнул Василису пальцем в лоб. «Не сильно и оттого еще более обидно!» «Усмири, наконец, свое раздутое эго и научись держать себя в руках!» «А может, хватит сбрасывать меня со счетов?» Василиса толкнула Кирши в грудь и повернулась к Атле. «Я видела, как тренируются другие вороны! Никто не заставляет чародеев скучать в тылу!» «Василиса, ты наблюдала за опытными бойцами. Я же предлагаю тебе для начала освоить основные схемы для...» «Для кого?» – перебила Василиса. «Чародеек-недоучек? Сельских ведьм?» «Я способна на большее, чем дешевые фокусы с воздушными щитами и ослепляющими вспышками!» кирши закатил глаза. «Пока что ты даже моих приказов слушаться не способна». «Так может, потому что приказы дурацкие?» «Прекратите оба!» — строго сказал Атли. «На сегодня хватит». Василиса стояла, стиснув кулаки, наблюдала за тем, как кирши быстрым шагом покидает поле и сгорала от злости. Атли положил руку ей на плечо. Теплая ладонь подействовала успокаивающе. Злость выцвела, потухла и почти исчезла, оставив вместо себя упрямое раздражение. «Я понимаю твои чувства и очень хочу, чтобы ты поняла, для чего все это». «Для того, чтобы держать меня подальше от реального боя», — буркнула Василиса. «Я переживаю за твою жизнь, это правда», — кивнул Атли. «Возможно, больше, чем мне следовало бы». Василиса взглянула на Атли и тут же залилась краской, встретившись с его теплым взглядом. «Но это не единственная причина», — продолжил он. «Вы с Киршей в ответе за жизни друг друга. Вы зависите друг от друга. Ты вырвешься вперед и оставишь спину Кирши без защиты. Возможно, ты победишь. А он успеет сориентироваться и перестроиться. Но что, если нет?» Сможешь ли ты простить себя, если враг ударит Кирши в спину? Стоит ли момент личного триумфа жизни твоего напарника? Этого не случится. Это случалось уже сотни раз, просто еще не с тобой. Атли похлопал чародейку по плечу и грустно улыбнулся. Тогда Василиса не придала значения его словам. Они сидели на траве, Потные и уставшие после очередной тренировки. Вдалеке, за башнями гарнизона, исчезало красное солнце. Василиса молчала и вырывала из земли травинки. Кирша лежал рядом, закрыв глаза и закинув руки за голову. Атли прильнул к фляге с водой. «Пора заканчивать с тренировками», — сказал он, напившись. «Нужно признать, команда из вас так себе, и в этом вина каждого из вас». Тянуть дальше смысла нет». Василиса почувствовала, как сжался желудок. Атли хочет ее выгнать. Наверняка решил, что назначение беремира было ошибкой. «Прекрасно. Она вылетит из воронов, даже не начав службу. Чубасья мать!» «Я сказал Аргораду, что вы готовы к работе», — продолжил Атли. «Завтра выезжаете на задание». «А мы готовы?» В голосе Василиса дрожала растерянность. «Нет», — усмехнулся кирши «но будем считать, что реальный бой сплотит нас куда быстрее. И, может быть, кто-то, наконец, научится слушаться старших». «Насколько я помню, все члены команды равны и могут самостоятельно принимать решения, способствующие успешному выполнению задания», процитировала Василиса Кодекс гвардии. «Когда тебя волкалак за задницу цапнет, Тогда и поговорим. Кирша смотрел на Василису как умудренный жизнью родитель на бунтующего ребенка. Уж с одним как-нибудь разберусь, парировала она. Главное, не отдай при этом душу Марене», — язвительно добавил Кирша. Василиса сжала кулаки, чувствуя, как в них разгорается пламя. В разговор вклинился Атли. «Буду премного благодарен, если вы все же позволите мне обрисовать суть вашего задания». Выдержав паузу и убедившись, что перебранка закончилась, Атли продолжил. «В окрестностях старой Марги пропадают люди. Местные винят лешего. Тел не нашли, только следы на опушке, так что догадка вполне обоснована. Первым исчез сын местной ведьмы, ведьмак Тихон» три дня назад. Вчера пропали кузнец и муж трактирщицы. Ваша задача — выяснить, что произошло. Выдвигайтесь завтра. Кирша покачал головой. Если мы хотим найти кого-то из них живым, лучше ехать прямо сейчас. В ночь, — удивилась Василиса, — тут пара часов езды. Если поторопимся, успеем к закату. Ночью бродить по лесу себе дороже. Но мы выиграем себе время и сможем начать поиски с рассветом. Кирша оказался прав. Кони ворвались на улицы старой Марги с последним лучом заходящего солнца. Узкие улочки погружались во тьму и стремительно пустели. Путь освещали только желтые прямоугольники окон в избах. Василиса спешилась и взяла былинку под узцы. Сердце трепетало в предвкушении. Чародейка провела рукой по гладкой ткани черного кафтана с серебряной оторочкой. В точности, как у Кирши. «Я теперь ворон!» — радостно звучало в голове. Эта мысль не утихала с тех пор, как Василиса несколько часов назад вернулась в свою комнату и обнаружила на кровати аккуратно сложенную форму и записку. «Носись честью! Удачи на первом задании!» «Атли!» Воспоминания согрели щеки и теплом разлились под ребрами. Продолжишь так же улыбаться, и местные сочтут тебя слова умный, бросил Кирши через плечо. Люди и так, воронов, не жалуют. Василиса не стала убирать улыбку с лица, только ускорила шаг, чтобы поравняться с Кирше. Не жалуют? Глупость какая? Мы же защищаем их от нечисти. Ты росла в каком-то другом мире? усмехнулся кирши «Люди ненавидят тех, кто сильнее. Тех, у кого власть. Тех, кого не могут понять». И хоть голос его звучал ровно, а усмешка казалась дежурной, Василисе подумалось, что за этим прячется что-то большее, чем плохое отношение людей к воронам. Что-то личное. У Василисы не было ответа, только желание доказать Кирше, что он не прав. Беремира в долине все любили, сказала чародейка. Он помогал жителям, а они ему. Я ни разу слова плохого о нем не слышала. «Думаешь, люди настолько глупы, что стали бы хаять чародея при его ученице?» «Нет, но...» Василиса не знала, что ответить. Она вспомнила, как порой замолкали селяне, завидев ее. «Ну нет, мало ли, о чем они говорили. Беремира все любили», — повторила она. «Меня всей деревней собирали в дорогу». «Люди последние отдавали, чтобы я...» «Скорее уехала», — с издевкой перебил Кирши. «Неужели ни разу за семь лет ты не видела страха в их глазах? Этого испуганного щенячьего выражения при взгляде на тебя». Перед глазами Василисы всплыло растерянное лицо Миколки, когда она в шутку грозила превратить его в жабу. Внутри что-то неприятно шевельнулось, и Василиса поспешила отогнать воспоминания. «Не бери в голову», — отмахнулся кирши «Пара-тройка заданий, и спорить нам будет не о чем». Василиса хотела возразить, но аргументов у нее не нашлось. Она и сама понимала, что за свои двадцать лет видела непозволительно мало. Тринадцать лет она провела в заперти, не покидая родительский дом, а о жизни за пределами двора слышала лишь с рассказов няньки. В последующие же семь лет Ее мир расширился до размеров Тригорской долины и ее немногочисленных жителей. Многое придется наверстать, протянул голос в голове. Улицы старой Марги окончательно опустели, укутанные в ночь. Кирша и Василиса приближались к островку света у широкого двухэтажного дома с соломенной крышей. Здание растеклось по двору, как подоспевшее тесто, выделяясь на фоне маленьких одноэтажных соседей. У распахнутых настеж дверей за пузатой бочкой сидели две женщины с чарками. «Постоялый двор», — поняла Василиса. «Кого нелегкая принесла?» — проворчала одна из женщин, когда Василиса с Кирши привязывали лошадей под кутцем деревянным навесом с наполненными сеном яслями. Былинка тут же принялась жевать. «Вороны, пади, Явились, не запылились!» — ответила другая. «Мужика твоего поди искать!» «И кто ж додумался их вызвать? Узнаю, ноги повыдергаю». Первая женщина, в которой Василиса угадала хозяйку постоялого двора, понизила голос. Но чародейка услышала каждое слово. Василиса бросила взгляд на Керши. В его синих глазах и кривой ухмылки ясно читалась. «Ну, что я тебе говорил?» «Коек нет!» — крикнула женщина. «Звиняйте, уважаемые!» Василиса стиснула зубы. Слова хозяйки звучали несправедливо и обидно. Они же приехали помочь. Мы заплатим за ночлег. Кирша отстегнул от седла катану и направился к женщинам. Мы не собираемся жить за ваш счет. Вы и так живете за наш счет мой и всех, кто платит подать в казну. Пробубнила хозяйка, но уже не так сурово. Видимо, мысль о прибыли смягчила ее сердце. «Ты умная женщина!» — улыбнулся Кирши, А у Василиса от этой улыбки зашевелились волосы на затылке. «Могу я узнать твое имя?» «Марфа я». «Что ж, Марфа!» кирши достал из кармана две монеты и положил на бочку. «Нам нужна комната, две кровати. Проводишь». Монеты тут же исчезли с бочки и звекнули в кармане передника Марфы. Хозяйка проворно спрыгнула с табурета, взяла с бочки свечу и поманила за собой гостей. «Пойдем». В трактире, который занимал первый этаж, было темно и пусто. Марфа повела гостей к дубовой лестнице, ведущей на второй этаж. «Так значит, пропал твой муж?» Василиса решила не терять времени и расспросить Марфу о деле. «Сожитель», — нехотя ответила Марфа. «Сочувствую». Да туда ему и дорога. Слава Марене, если утащила его на тот свет. Жил за мой счет, гадская душа, паразит». Василиса открыла рот от удивления и посмотрела на Кирши в поисках поддержки. Но тот не спешил присоединяться к беседе. Вместо этого безучастно вглядывался в темноту, которую не мог рассеять тусклый свет свечи в руках Марфы. «Вы не ладили?» — спросила Василиса. Как узнала, что он уж полгода как к Трифону захаживает, ласки как-то поубавилась. Василиса ничего не понимала. Ну, ходил ее сожитель к своему другу в гости. Что такого? «Трифон — это, полагаю, кузнец?» — подал голос Кирши. «А ты ж догадливый!» — хохотнула Марфа. «Сбежали эти паскуды, как пить дать сбежали, да еще и сумму мою умыкнули». Я ее в три дорого на ярмарке купила. Кожаная, заговоренная, с рунами. Тьфу. А вас, видать, вызвала Трифонова сестрица. Переживает забраться. Было бы за кого переживать. Бросил ее в долгах, да ради мужика. Так туда ему и дорога. Василиса с трудом сдержалась, чтобы не ударить себя по лбу. Вот тупая башка как сразу не поняла, о каких захаживаниях идет речь. Марфа остановилась у двери и забринчала связкой ключей на поясе. «Милости просим!» — буркнула она, открывая дверь. Марфа прошла в комнату первой и зажгла от своей свечи другую, что стояла на столе у окна. В трепещущем свете Василиса разглядела две узкие кровати и два стула. На одном стоял таз для умывания, На другом — глиняный кувшин. На спинке висело полотенце. «Доброй ночи!» Марфа направилась к выходу. «А юноша, что пропал три дня назад, Тихон, ведьмак!» — бросила след Василиса. «Знаешь об этом что-то?» «Тишка-то!» «А он тут при чем? удивилась Марфа. «Не знаю ничего. За этим лучше к мамаше его. У ней дом у реки». С этими словами Марфа вышла, хлопнув дверью. Кирши подошел к кровати, аккуратно прислонил катану к стене, скинул с плеч кафтан, а ног сапоги и рухнул на тонкий тюфяк. Василиса ждала, когда он что-то скажет, но, похоже, Кирша не собирался комментировать ситуацию. Он закинул руки за голову и закрыл глаза. Василиса возилась с пуговицами на кафтане, пальцы не слушались от волнения. С одной стороны, ей не терпелось начать расследование. Прямо сейчас побежать к сестре кузнеца, а потом к местной ведьме, чтобы расспросить о случившемся. С другой, присутствие Кирши заставляло ее нервничать. Буквально само его присутствие в комнате. Впервые Василиса осталась с ним наедине вне тренировочного поля. «Как думаешь, эти три исчезновения связаны?» Василиса попыталась завести разговор. Кирша открыл синий глаз. «Кто знает. Или...» Василиса скинула кофта, оставшись в белой хлопковой рубахе. «Марфа сама и мужа, и его любовника прибила из ревности». «Разве что из зависти», — ухмыльнулся Кирша. «А еще они действительно могли просто сбежать. И сынок ведьмы, может быть, с ними никак не связан». В любом случае, узнаем обо всем завтра. Василиса скинула сапоги, а потом замешкалась и бросила смущенный взгляд на Кирши. Тот все еще лежал с закрытыми глазами. Чародейка стянула остальную одежду, оставшись в одной нижней рубахе, и быстро забралась под тонкое одеяло из шерсти. Судя по запаху, овечий. Вместо перины колючий тюфяк. Чародейка откинулась на подушку, надеясь, что не придется делить постель с клопами. Несколько минут Василиса лежала молча, слушая тишину деревенской ночи и наблюдая за тем, как дрожат тени от свечи. «Почему ты решил стать вороном?» — прошептала она в темноту. «Спи давай!» «Это наше первое совместное задание, и нам было бы здорово выспаться!» Василиса надула губы, взмахнула рукой. Огонёк свечи затрепетал, вытянулся, оторвался от фитиля и растворился в воздухе сотней невесомых искр. «А ну, иди сюда!» — кричит мать, высокая и болезненно худая. Черная коса расплелась, на щеках пятна румянца, в белой жилистой руке розги. «Кому, — говорила, — за ворота не ходить!» Василиса прячется за холодной печкой, обхватывает колени руками до боли в маленьких пальчиках и старается не дышать. Закрывает глаза, чтобы сделаться невидимой. Но мать ее находит, хватает за ногу и вытаскивает из убежища. Василиса цепляется за половицей и кричит, «Розги обжигают бедро, спину! Будешь знать, как мать не слушаться!» «Мамочка, хватит!» — плачет Василиса, пытаясь заслониться от гнева матери. «Мамочка, не надо!» «Так ты ж по-другому не понимаешь!» «Удар, удар, еще удар!» В комнату влетает Дуня, маленькая и толстая, совсем не похожая на мать. «Хозяйка, остановитесь!» Дуня падает на пол, закрывая Василису собой. «От нее пахнет хлебом и потом!» Василиса лежит под складками ее сарафана и ищет убежище в этом родном запахе. «Это я не доглядела!» «А тебе я потом тоже всыплю! Уйди! Уйди!» говорю — говорю! Дуня не уходит, продолжает обнимать Василису, и тогда розги обрушиваются уже на нее. Дуня жмурится, слезы бегут по усыпанным веснушками щекам. Мать хватает няню за белую косу, чтобы оттащить от Василисы, но Дуня только крепче прижимает девочку к груди. «Ты не знаешь, на что я пошла ради неё!» — кричит мать. «Вы хотите все разрушить!» Василиса мечтает вырваться, сбежать, выскочить за ворота и никогда не возвращаться, но не может даже пошевелиться. Кирша разбудил Василису с рассветом. Чародейка с облегчением выдохнула, увидев вокруг скромное убранство постоялого двора. Села в постели и потрясла головой, стряхивая остатки сна. «Лучше б с приснился», — подумала она. С тех пор, как Василиса сбежала из дома, мама снилась ей всего несколько раз, и всегда это были неприятные воспоминания. День из сна Василиса помнила хорошо. Ей было шесть. Дуня тогда куда-то запропастилась, и Василиса, воспользовавшись моментом, вышла за ворота. Ее привлекли визги и смех соседской ребятни, которая гоняла гусей по пыльной улице. Она не знала, сколько пробегала с ними, прежде чем мать ее заметила. Вряд ли больше нескольких минут. Почему Василисе нельзя покидать дом, мать никогда не объясняла. Говорила, что за воротами опасно, что она может потерять Василису. Прошло много лет, прежде чем Василиса поняла, что никакой опасности не существовало, и мама просто была не в себе. «Эй, ты чего сидишь?» Голос Кирши заставил Василису вздрогнуть. «Давай бодрее, у нас много дел!» Василиса спрыгнула с постели. Предстояло опросить жителей деревни и отправиться на поиски пропавших. Наскоро, позавтракав в трактире у Марфы, Вороны покинули постоялый двор. Разделимся, скомандовал Кирши. Я к сестре кузнеца, а я к ведьме, подхватила Василиса. Встретимся на опушке леса. Василиса кивнула и побежала вниз по улице. Домик ведьмы крохотная ухоженная избушка на самом краю деревни. Из-под соломенной крыши глазели на мир два окошка с красными ставнями. На покосившемся заборе темнели глиняные горшки. Во дворе щипали траву гуси. Ведьмы дома не было, зато поблизости оказалась глазастая соседка. «Эй, ворона, не ищи ее!» — крикнула она через забор. «Ведьма наша в соседнюю деревню умотала, там у них кто-то захворал!» Василиса мысленно выругалась. Вот угораздила. Но шанс упускать не хотелось. А ты не знаешь случайных обстоятельств, при которых ее сын пропал? Соседка задумалась, поправила цветастый платок на седой голове и поджала губы. «Я ничего не видала, да за сынком ее не приглядывала». В итоге пожала плечами она. Но тут же цокнула языком и сощурилась. «Разве что...» «Не припомню толком, да вот заезжала к нам какая-то девка, рыжая, что пламя. Говор столичный, ночевала у Марфы, и Тишка...» Ведьмин сынок к ней клинье подбивал. И проклини меня, Перун, сгинули они в один день. Так, а вот это уже интересно. Сбежали? А кто ж их знает? Может и сбежали. Да только Тишка был парень домашний, тихий. Он как шрам заработал, с людьми стал мало общаться. Все больше сидел в уголке, да картинки свои рисовал. Шрам? Соседка сочувственно закивала и коснулась левой щеки. Большой такой, красный, на пол лица. Опрокинул на себя мамкина варева с огня, чудом жив остался. Так что нет, не сбежал бы он. Не похоже это на него. Я ж когда про сказала, так это он на эту рыжую девицу только издалека глазел да вздыхал. Может, помнишь, как эту девушку звали? «Что-нибудь?» Соседка помотала головой. «Не, ничем больше не помогу. Ну, бывай!» Василиса проводила женщину грустным взглядом. В уравнении появилась некая столичная девка. «Лучше, чем ничего. Можно будет расспросить о ней Марфу. А пока лучше не терять времени и осмотреться. Возможно, получится найти что-то самой до прихода Кирши». Лес стеной громоздился за голым полем, уже успевшим отдать свой урожай жителям деревни. Кирши видно не было, и Василиса нырнула под сень деревьев в поисках зацепок. Единственная тропинка быстро закончилась, превратившись в бурелом, через который недавно кто-то пробирался. Хорошим следопытом Василису назвать было сложно. Но здесь только слепой бы не заметил последствия пребывания людей. Сломанные ветки кустарников образовывали четкий коридор, уходивший в чащу. На одной из веток Василиса даже разглядела трепицу. Путешественники явно помечали дорогу. Влекомые любопытством, азартом и пометками, оставленными беглецами, Василиса уходила все глубже в чащу. Трепицы встречались все реже. Иногда водили чародейку по кругу. Похоже, путники заблудились и бродили по лесу не один час. И, признаться честно, Василиса уже тоже не была уверена, что сможет отыскать дорогу обратно. День выдался пасмурный, а ветки плотно смыкались над головой, поэтому определить направление оказалось сложно. Но поворачивать назад не хотелось. Столько времени убить на блуждание по лесу, чтобы вернуться ни с чем... Василиса тут же представила насмешливый взгляд Кирши. Вот уж нет уж. Чародейка решительно двинулась вперед. Василиса любила лес, любила его движения и звуки, любила слушать, как он дышит. Иногда ее брала с собой майя, собирать лечебные травы. Осенью беремир отпускал ее с меколкой за грибами. А когда Василиса подросла и осмелела, стала сама часто убегать в Тригорский лес, чтобы послушать птиц, наловить светлячков или отыскать лешего, который, поговаривали, жил в самой чаще под поросшим мхом валуном. Лешего Василиса не находила, зато ее находили комары и клещи, которых, надутых и страшных, вытаскивать потом приходилось майе. Но даже это не останавливало Василису от постоянных вылазок. Этот лес тоже дышал. Скрипели стволы деревьев, трещали ветки, в листве вместе с птицами пел ветер и пахло осенней листвой и сыростью. По сосне взбежала потревоженная Василисой и белка и замерла, настороженно поглядывая на незваную гостью. В кустах мелькнул рыжий хвост, вдалеке отбивал дробь дятел. Но чем глубже уходила Василиса, Тем тише становилось вокруг. Птицы смолкли, никто не шуршал подопавшей листвой, даже ветер, казалось, покинул это место. Лес, будто замер, затаил дыхание или вовсе перестал дышать. По спине Василисы мурашками взбиралось беспокойство. Чародейка продолжила путь, настороженно вглядываясь в чащу. Лес молчит только от страха как-то сказал Миколка, и сейчас его слова звучали в ушах. Собственные шаги, дыхание, стук сердца казались чародейке оглушительно громкими, она ощущала себя добычей, неосторожно забредшей в логово хищника. И когда он решит наброситься, чтобы утолить голод? Лишь вопрос времени. Но хищник не появлялся, лес стоял неподвижно, не выдавая присутствия ни жизни, ни нежити. Скоро Василиса вышла на тропу, только вот очертания ее едва угадывались под высокой травой и сухими ветками. Похоже, ею уже давно никто не пользовался. За неимением лучшего Василиса двинулась по тропе, ведущей она надеялась, на восток, и вскоре ей улыбнулась удача. Деревенька с жизнеутверждающим названием «Утопкина» встретила путницу, покосившейся деревянной табличкой и угрюмым молчанием, хотя день едва ли успел перейти в вечер. Потемневшие от времени деревянные домишки, скромно устроившиеся по краям улицы, поглядывали на незваную гостью подозрительно скошенными оконцами безналичников и плотно закрытыми ставнями. Тишина стояла мертвая. Казалось, деревню давно покинули люди. Но нет, вот шмыгнула от сарая к дому хромая женщина в зеленом платке. Чародейка хотела позвать ее, но та с удивительной скоростью скрылась в дверях своей избы. Что-то здесь не так, подумала Василиса, хмуро оглядываясь по сторонам. Она перемахнула через плетень и подошла к избе, в которой спряталась женщина. Постучав кулаком в дверь, набрала в легкие побольше воздуха. «Эй, хозяйка!» — заорала она. «Я тут двух путников ищу! Может, видали?» Ответом ей послужила тишина. Василиса цокнула языком и повторила попытку, которая, как это ни печально, привела к тому же результату. «Ладно, нет так нет». Пробормотала чародейка и вернулась на дорогу. Может, тут есть кто-то, кто не прячется? Но как она ни старалась, найти хотя бы одного не скрывающегося жителя Утопкина не получилось. Василиса стучала в двери, в ставни, но никто ей не открывал. Остров стал вопрос о ночлеге. Было очевидно, что вернуться в Старую Маргу до темноты она не успеет. А мысль ночевать в лесу ее не привлекала. Да и если жители Утопкина от кого-то прячутся, появлялся не менее важный вопрос. От кого? И насколько этот кто-то опасен? Может, Упырь? Или Василиск? Или Леший? Василиса перебирала варианты, направляясь к покосившемуся амбару на краю деревни, который приглядела для ночлега. Но нет, Леший вряд ли пришел бы в саму деревню. Эти существа охраняют свой дом, Они приходят рушить чужой. А Василиска или Упыря можно было бы легко уложить всей деревней. Нет, тут скрывалось что-то другое. Василиса остановилась у двери амбара. Близился закат. Она непозволительно много времени потеряла, блуждая по лесу и пытаясь выйти на контакт с местными. Делать нечего. Придется оставаться здесь и надеяться на лучшее. Амбар был старый, на дверях висел замок, и, к гостеприимством жители Утопкина не блистали, приходилось выкручиваться самой. Чародейка осмотрела замок, тяжелый, сделанный из чистого железа, уже ржавеющий с нескольких сторон разом. Взявшись пальцами за скобу, Василиса с удовольствием почувствовала, как по телу растекается тепло, заставляющее ее дрожать. Металл стал горячим и мягким, Душка замка накалилась и покраснела. Василиса быстро дернула. Расплавленное железо подалось легко, и замок упал под ноги чародейки. Она приоткрыла тяжелые деревянные двери и заглянула внутрь. Амбар оказался пуст. Лишь пара тюков старого и сырого на вид сена. Как странно. Самое время собирать урожай и запасаться на зиму, а тут ничего. Желудок сжался, напоминая о том, что Василиса весь день ничего не ела. Чародейка оглянулась на покосившиеся заборы у Топкина. Есть ли шанс разжиться хоть чем-то с ясным в этом богами забытом месте? Солнце медленно уходило за горизонт, окрасив все, до чего могло дотянуться, в яркий клюквенный цвет. Чародейка внимательно оглядела ближайшие дома, Создавалось впечатление, что за ними давно никто не ухаживал. Все выглядело кривым и косым, поросло бурьяном да волчьим аконитом. На дорогах даже не было видно таких обычных для любой деревни коровьих лепешек. Вдруг из-за поворота вывернула женщина в цветастой юбке. На голове красный платок, за спиной вязанка с хворостом. Несколько секунд они с Василисой удивленно смотрели друг на друга, а после женщина расплылась в приветливой улыбке. Ай, кто же так нам в деревню забрел? Потерялась девица. Нечасто, нечасто у нас гости бывают. Конечно, если от гостей прятаться, мрачно пошутила Василиса. Женщина замахала руками. Ай, прости уж нас. Мы люди скромные, привечать не приучены. Тебе ночлег нужен. Пойдем, пойдем ко мне в избу. Накормим, напоим, спать уложим. Пойдем, пойдем. Не дожидаясь ответа, женщина двинулась по дороге к крайнему дому. Василиса заспешила следом. Похоже, сегодня ей улыбнулась удача. В маленькой избе пахло деревом и травами. Печка, две лавки и стол с пузатым самоваром. Вот и все, что здесь было. Через маленькое окошко виднелись поросший сорняками огород и вечернее небо. «Меня, кстати, Рута зовут». Женщина бросила хворост на полупечи. «Ты садись, садись, не стесняйся. А тебя как звать величать?» «Василиса». «Может, помочь чем?» «Да нет, нет. Я сейчас быстро на стол накрою. Правда, у меня только баранки до да варенье. Любишь варенье? А чаю? Чаю с ромашкой». «Я такая голодная, что буду очень рада баранкам и варенью и горячему чаю в особенности». Рута сняла платок, откинула за спину толстую черную косу, разожгла самовар и насыпала чай в две фарфоровые чашечки на блюдцах. Удивительно тонкая и искусная работа с золотой каемочкой. «Интересно, где Рута раздобыла такую прелесть?» Чаинки закружились в горячей воде, моментально окрашивая ее в темный цвет и разнося по избе терпкий запах трав. А ты какими судьбами в Утопкина? спросила Рута, ставя на стол тарелку с баранками и блюдца с малиновым вареньем. Ты ж ворон, верно? Заблудилась, честно сказала Василиса. А вообще мы ищем пропавших из старой марги, трое мужчин. Не было у вас тут чужаков недавно. Нет-нет. Не видела никого. К нам гости редко заглядывают. «Вы, говоришь, тут и напарник твой?» «Он в старой марге остался. А у вас тут кто-то завелся? Чудище какое! Необычно пусто и...» Разве что разруха и бедность. Со смехом отмахнулась Рута, весело глядя на Василису раскосыми карими глазами. «У нас же как?» «От столицы отъехал и утонул в нищете». Тут каждая вторая деревня у Топкина. Ну да не будем, не будем о грустном. Хочешь, я тебе погадаю? Э -э, протянула Василиса, не ожидавшая такой резкой смены темы. Давай-давай, на чайных листьях. Это я умею. <с kiss him out> Меня бабка научила. Она так хорошо гадала, будто вправду ведьмой была. Допила да уже? Давай-давай <S3enza -tose> <Collins> %uh <året> мне чашку. Василисе было любопытно. Еще ни разу ей не гадали, да и Рута напирала с такой детской непосредственностью, что отказывать ей было неловко. Чародейка допила остатки чая и протянула Руте чашку. Та ловко перевернула ее на блюдце и похлопала по донышку. Сейчас, сейчас узнаем, что тебе судьба приготовила. Подмигнула Рута, подхватила чашку и заглянула внутрь. Улыбка исчезла, лицо ее вытянулось а черные широкие брови сошлись на переносице. Карие глаза колко посмотрели на Василису. «Обещанное дитя!» — прошептала Рута. «Что?» «Боги меня не простят!» Рута вскочила с места и забегала по комнате, словно в поисках чего-то. «Тебе нужно уходить!» «О чем ты?» Сердце ускорилось, а ладони вспотели. «Что происходит? Ты не знаешь?» Рута обернулась к Василисе. В руках у нее была маленькая соломенная кукла. «Тебя пообещали богам. Кто-то из них оказал услугу твоему родителю и попросил тебя взамен. На тебе печать богов, а я не хочу их разозлить. Так что уходи, уходи». «Что ты несешь?» Василиса вскочила на ноги. «Объясни по-человечески!» Женщина упала на колени и припала лбом к соломенной кукле. «О, Чернобог, защити меня и прости меня! Не хотела я прогневать тебя и братьев и сестер твоих!» Василиса отступила. Рута поклоняется Чернобогу. «Неужели, чернокнижница?» «Беги, скорее беги, прошу тебя!» — закричала Рута. «Беги, и еще успеешь спастись от них!» «От кого?» — Василиса тряхнула Руту за плечо, но та не ответила, только продолжала молиться. «Что делать? Если она чернокнижница, нужно ее арестовать». Но Василиса прикусила губу. Она чего-то боится. Чего-то, кроме богов. Чудище, что завелось в деревне. Возможно, лучше и правда — бежать и вернуться сюда завтра уже с кирши. Василиса выскочила из избы. Нужно было понять, куда бежать и где прятаться. Хорошо бы еще знать, от кого. Возвращаться в лес было опасно, а куда вели другие улицы деревни, Василиса не знала. Неуверенным шагом она направилась к выходу со двора, когда почуяла странный сладковатый запах. Он шел из покосившегося хлева. Предчувствуя недоброе, Василиса решила заглянуть внутрь, о чем немедленно пожалела. Запах гниющей плоти врезался в нос с такой силой, что чародейка закашлялась и, зажав нос, принялась вытирать хлынувшие из глаз слезы. Желудок свело болезненным спазмом и пришлось срочно бежать на улицу, хватая ртом воздух. Придя в себя... Василиса закрыла нос рукавом и снова заглянула в небольшое помещение. На полу лежали двое, обглоданные до костей. Лиц было не различить, но бороды и остатки одежды указывали на то, что это мужчины. На одном из трупов валялась кожаная сумка с рунами. «Неужели это о ней?» — говорила Марфа. Василиса аккуратно взяла сумку. Внутри оказалось пусто, а на коже виднелись следы крови и когтей. «Чубасья мать!» — прохрипела чародейка и бросила находку. В деревне обитало чудище. Теперь в этом не оставалось никаких сомнений. Ни один человек не превратит тела в такое месиво. Василиса выбежала на дорогу. Нужно было скорее укрыться в амбаре. Тут ее взгляд наткнулся на заросли волчьего аконита у забора. Волчий аконит, или же попросту оборотничая трава, имел обыкновение расти у места обитания оборотней и волколаков. Вернее, только один вид волчьего оконита с темно-фиолетовыми цветами. Волколаки ненавидели это растение, потому что оно выдавало их норы, но избавиться от него не могли. Цветы неизменно вырастали вновь. Несколько секунд чародейка, затаив дыхание, смотрела на темные, почти черные лепестки растения, осознавая, что видела их абсолютно у каждого дома в этой деревне. Моментально нашлось объяснение отсутствию собак, скота, неухоженным домам, пустым огородам, влажному сену в амбаре. Василиса вскинула взгляд на горизонт. Румяный солнечный диск уже практически скрылся за пшеничным полем. «Ох ты ж, Чубасья мать!» — выругалась чародейка и, сломя голову, кинулась обратно в избу. Василиса влетела в дом и дрожащими руками принялась закрывать двери. «Скорее! Скорее!» Сердце колотилось, по позвоночнику взбиралась паника. «Целая деревня волколаков!» Рута продолжала молиться, сжимая в руках куклу. «Ты знала!» — крикнула Василиса. «Без тебя возьми! Ты знала и тянула время, чтобы скормить меня этим тварям?» «Уходи, уходи! Спасайся! О, Чернобог, помоги нам!» «Да некогда уже спасаться! Солнце село!» Василиса попыталась успокоиться и взять себя в руки. «А вдруг это не волколаки, а оборотни?» — мелькнула в голове надежда. Но тут же рассеялась. «Нет, оборотни не запираются в собственных домах и не вырезают людей из скот так, что только кровавые ошметки по всему двору. Это дело рук волколаков». «Что делать? Как ты от них защищаешься?» Василиса тряхнула руту за плечо. «Меня они не тронут». «Но тебя почуют и не пожалеют!» Рута разрыдалась. «Простите, простите меня, владыки мои! Я не знала, что она обещанная, клянусь!» Нужно было бежать отсюда как можно дальше. Последний луч солнца скользнул по стене избы и исчез. Она не успеет. Выругавшись, Василиса ударила кулаками в дверь. «Конечно, дверь ее не спасет но поможет выиграть время. Возможно, она успеет что-то придумать до того, как в дом ворвутся чудища. Василиса села на пол, стараясь вспомнить все, что когда-либо читала о волкалаках. Волкалаки — полулюди-полуволки, не способные до конца принять звериную ипостась. Они не могли контролировать свое превращение, обращаясь каждый раз, когда их внутреннего зверя начинало доливать голод. И в звериной форме они походили на огромных двуногих чудищ с лысыми волчьими мордами, длинными когтистыми лапами и полными длинных клыков пастями. Их собратья, обычные оборотни, превращались в зверя полностью и превосходили волколаков размерами. Перекидывались оборотни по своему желанию и в звериной ипостаси сохраняли ясность человеческого разума. А вот волколаки — не отличались умом и становились не умнее дворовых псов. И если с оборотнями люди мирно жили бок о бок тысячелетиями, то волкалаки появились лишь несколько сотен лет назад. Откуда они взялись, никто не знал. В народе поговаривали, что своим появлением волкалаки обязаны чернокнижникам, но эта теория пока не находила подтверждения, хотя и звучала вполне разумно. А то, что в Утопкино Василисе посчастливилось столкнуться со стаей именно волколаков, не вызывало сомнений. Но так много! Ее учили, что волкалаки одиночки и не сбиваются в стаи. Но в этот раз что-то изменилось. «Это твоих рук дело?» — прорычала Василиса. «Ты чертова чернокнижница!» Рута зарыдала еще сильнее. Я лишь приглядывала за ними. Моя работа приглядывать — это большая тайна, секрет. Никаких свидетелей, всех чужаков на корм. Прости меня, Чернобог, царь мой, я лишь исполняла волю братьев и сестер моих. Я не хотела вредить обещанной. Прошу, помоги и защити меня от гнева. Василиса выругалась. Ладно, с Рутой и ее бреднями она разберется позже. «Сейчас надо думать, что делать». Чародейка огляделась по сторонам. «Рано или поздно зверолюди догадаются или забраться через маленькое окошко под потолком, или сделать подкоп, или разворотить соломенную крышу. Нужно срочно что-то придумать, что-то, что поможет спастись». «Чего бояться волкалаки?» — пробормотала Василиса. Серебра, огня, отсутствие собственной головы. Вдалеке раздался протяжный хриплый вой, который один за другим подхватили десятки вторящих голосов. Василису прошиб холодный пот. В своих ночных вылазках она частенько встречалась со всякой нечистью и даже один раз помогала деревенским мужикам изловить заблудшего волколака, который повадился резать скот. Чародейка вспомнила, как сумела парализовать его заклинанием, а мужики ловко отрубили лысую уродливую голову. Но тогда волколак был один, и то загрыз одного из охотников, неосторожно приблизившегося к нему. А теперь Василиса оказалась одна против целой деревни кровожадных монстров. Идти с ножом, пусть и серебряным, на несколько дюжин чудищ непростительная глупость. Дверь содрогнулась от глухого удара, но выдержала. Штурм начался. Василиса всхлипнула от страха. Дверь дрогнула еще раз. Может, снова начертить круг? Нет, их слишком много. Резерва не хватит сдерживать натиск до утра. Дверь сотрясалась все сильнее и сильнее, Еще немного и волколаки поймут, что так им внутрь не попасть и будут искать другой вход. Василиса в панике оглядывалась по сторонам. Чубась! Василиса больно ударила себя по бедру. Возьми себя в руки! Выдохнула, стиснула зубы, расстегнула верхнюю пуговицу кафтана. Нужно успокоиться. Пальцы машинально коснулись перстня. Чародейка выдохнула, ощутив спокойную прохладу массивного камня. «Думай! Думай!» Василиса отошла подальше от двери и приняла боевую стойку. «Похоже, придется обороняться». «Я должна искупить вину!» Рута вскочила на ноги. Василиса не успела опомниться, как чернокнижница достала нож. «Ты что творишь?» Василиса отпрыгнула, готовая защищаться. «У тебя будет несколько минут!» — прохрипела Рута, приставляя нож к своему горлу. «Потом они поймут!» «Эй, ты что?» «О, Чернобог, дай мне сил!» — крикнула Рута и вспорола себе горло. Василиса закричала и отвернулась. Тело с глухим ударом повалилось на пол. В ноздри ударил резкий запах теплой крови. Лужа медленно растеклась по полу, подбираясь к сапогам Василисы. «Чубась я мать!» Оборотни завыли, почуяв кровь, и с удвоенной силой начали биться в дверь. Василиса приложила к губам перстень, стараясь прийти в себя. Выхода не было. Прошептала заклинание отвода глаз и подбежала к двери, за которой скулили и выли чудища. Притаилась сбоку от входа, стиснула кулаки, и шепнула. «Отворись!» Дверь сорвалась с петель, разлетая щепками по избе. Волколаки ошалело ворвались внутрь и бросились к телу руты, даже не обратив внимания на Василису. Они, вгрызаясь в глотки друг друга, пытались первыми отхватить от добычи самый лакомый кусочек. Василиса, сломя голову, бросилась наружу. Бежать далеко смысла не было, — Чудовище очень быстро возьмут след чародейки. Действовать нужно было незамедлительно. Василиса остановилась и развернулась, пока за ней никто не гнался. Сосредоточившись, она начала плести сложные заклинания, собирая в тугой клубок весь свой страх, гнев и боль. Чародейка почти чувствовала, как языки жгучего пламени заплясали в ее расширенных зрачках, а спустя мгновение охватили и всю избу с оказавшимися в огненной ловушке волколаками. Василиса закричала. Резерв стремительно пустел, мышцы сводила судорогой. Одна за одной вспыхивали избушки угрюмого утопкина. Не прошло и минуты, как вся деревня полыхала очищающим огнем. Из домишки Руты еще некоторое время доносились визги и рычания горящих заживо чудовищ. Василиса вытерла с лба пот дрожащими руками. Теперь надо бежать. Чародейка двинулась прочь по ночной дороге, но не смогла пройти и десятка шагов ничком рухнула в пыль. Она была полностью опустошена и выпотрошена. Не стоило и надеяться, что резерва хватит на столь мощное заклинание. Голова раскалывалась, мышцы ныли, как после многочасовой пробежки, сердце стучало неровно и сбивчиво. Мир вокруг смешался в одно сплошное туманное пятно, в которое Василиса, словно в омут, ныряла, пытаясь сохранить сознание, которое яростно стремилось ее покинуть. «Что-то мне не везет», Промелькнула дурацкая мысль. Василиса попыталась встать, но не смогла пошевелиться. Ей безумно хотелось спать, и бороться с этим желанием не было сил. Она готова была забыться прямо тут, на земле, когда услышала рык. Волколак несся прямо к ней, обгоревший, безумный. Он скалил длинные острые зубы, Василиса вскрикнула, из последних сил перевернулась на спину и попыталась сплести заклинание. Резерв был пуст. Василиса закричала, начав биться в судорогах. «Один укус, и она одна из них. Больше, и она мертва». Волкалак прыгнул, блеснула вспышка, и его голова покатилась по земле. Уродливое тело рухнуло у ног Василисы. «С ума сошла!» — рявкнул Кирши. Он стоял над чародейкой, и с изогнутого клинка катаны капала кровь. Василиса облегченно выдохнула и распласталась на земле. Кирше стряхнул с меча кровь, вытер лезвие о рукав и убрал в ножны. Сильные руки подхватили Василису и поставили на ноги. Колени ее подгибались, мышцы все еще болезненно сокращались. Я тебя обыскался. О чем ты думала? рычал кирши пытаясь удержать Василису на ногах. Ты могла погибнуть. Не то чтобы я рассчитывала заблудиться и встретиться со стаей волколаков, огрызнулась чародейка, пытаясь ослабевшими пальцами ухватиться за кафтан Кирши. Вороны не просто так работают в паре. Хотела впечатлить тебя призналась Василиса. Не вышло. Врёшь ты так себе, пробормотала Василиса и отключилась.